Семечек слузгали с десяток кульков. Дворовые бабульки уже стали косо на нас поглядывать, мол, своей шпаны в округе хватает. Ещё и пришлые прижились на местной лавке. И откуда только взялись два хмыря с хулиганским прищуром в потёртых кепках и безразмерных бесформенных брюках. Старую одежду не по размеру для маскарада пришлось поискать у знакомых. Да ещё шелухой всю округу загадили. Мусорить нам приходилось ради поддержания легенды.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 Я подскочил к остановке, когда лиас уже набирал скорость. Громко мотюгнулся и в бессилии плюхнулся на лавку. «Твою мать!» – упустил. Шустрый гад. Плечо горело огнём. Я пошевелил им, морщась от боли. «Придётся в травмпункт сходить, рентген сделать». Плюнул с досады. «Молодой человек!» – обратилась ко мне сердобольная женщина. «Что вы так переживаете? Скоро ещё один автобус подойдёт». «Спасибо!» – буркнул я. «Пешком пройдусь».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 «А почему ты его не догнал?» «Догнал, только он меня ящиком так огрел, что пришлось на бегу в себя приходить. Поэтому и не поспел за ним. Гадёныш в автобус заскочил. Пошли, потерпевшего поспрашиваем». «Может, группу дождёмся?» Неуверенно проговорил Погодин. «Федя, ты оперативник или слесарь? Пошли, доставай блокнот и ксиву. Будешь записывать, а я вопросы задавать». Мы поднялись на четвёртый этаж. Нужная дверь была приоткрыта. Хозяева ждали гостей в погонах. «Тук-тук».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 У них же ребёнок маленький. Спасибо, Павел Егорович. Сейчас приедет следователь и запишет ваши показания под протокол. А мы пока пойдём вашего вора искать. До свидания. До свидания, товарищи милиционеры. Вы уж найдите его, а то меня жена сосвету сживёт. За холодильник новый и за цацки её. Найдём, Павел Егорович. Обязательно найдём. Мы вышли в подъезд. Погодин виновато смотрел на меня из подлобья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 Или в Союз Художников пошлёпаем? Есть. Он на дому работает. Можем прямо сейчас к нему пойти, пока ты ничего не забыл. Отлично. Какой адрес?